Интерлюдия третья. Сильвия с наслаждением потянулась, расправляя затекшие плечи. Пребывание в птичьем облике, помимо многих и очевидных преимуществ, имело свои недостатки. Так вытянуться после многочасового полета посыльная архимага могла с трудом, болели все до единой мышцы и связки. Громадный черный фламберг она небрежно воткнула в ближайший сосновый ствол и острие чудовищно, чудовищного оружия с легкостью пробило дерево на вылет несмотря на то, что Сильвия вообще не прикладывала почти никаких усилий меч слушался ее с полувзгляда, с полумыслия, молниеносным. в кошмарном клинке жила, казалось бы, сама разрушительная суть хозяина ливня некогда сотворившего или же где-то раздобывшего этот клинок которого не погнушались бы сами боги Наверное, он и спасителю пришелся бы в пору для того дня, когда ему покажется уместным прекратить течение истории мира и спасти всех живущих в нем от уготованной им юдоли страшного посмертия. В облике белой совы Сильвия оставала, оставила позади пик судеб, миновала железный хребет, пронеслась над засниженными лесами, замками и городками Эгеста пока не очутилась возле самой столицы. Перед ней лежал и Грест, уже не страна, а город. И там, в этом городе, судя по всему, сейчас и скрывалась Клара Хюмель, купе со своим отрядом. Пешком Сильвия доберется до городских стен еще застретла, незачем рисковать, выдавая себя опальному боевому магу, столь несвойственным этому миру волшебством. Конечно, у Сильвии оставались артефакты Архимага Игнациуса, череп нерожденного ребенка. Когда Сильвия задумала, чей же на самом деле ребенок, ее продирала лютая дрожь, бесспорно сыграл свою роль. В межреальности дорога Сильвии оказалась словно метлой вычищена. Все чудовища постеп... поспешно удирали без памяти, даже не пытаясь напасть при одном только ее появлении. Орб пожиратель магии, заветная мечта магов красного арка и не только его. Конечно можно пустить его в ход прямо сейчас, подлететь к кларе, преобразиться обратно и но опытная бываля боевая волшебница, конечно же тот час почувствует неладное. И тогда спор пойдет э, придется вести на мечах, а это увы совсем не та схватка, на которую силиюя вышла бы с легким сердцем и твердой уверенностью в победе. Она не обманывалась. Мессир Архимаг Игнациус Коппер дал ей приказ убить Клару Хюмель и вручил оружие, которое очень сподручно вогнать Кларе под лопатку или перерезать горло, на из-за угла, но никак не вести фехтовальный поединок. Кстати, в отношении свойств этого ножа приходилось полагаться только на слова Архимага. Сама Сильвия определить род его силы так и не смогла. Клинок явно был зачарован. На что он может и на что способен? Почему Игнациус не сказал ей этого? Оставалось закономерный вопрос. Сильвия знала ответ, или, по крайней мере, ей казалось, что она знает. И на лице ее всякий раз, стоило ей об этом подумать, появлялась более чем нехорошая усмешка. «Хитер архимаг, да и я еще хитрее». Шептала она себе, разумеется, не вслух. И даже более, думая так, она дробила крамольную мысль на сотни мельчайших обрывков, чтобы тот, кто, может быть, сейчас следит за ней, читая даже ее мыслью, в лучшем случае увидел бы совершенно лишенную смысла Абракадабру. Она не сомневалась, что Архимах отправил ее на верную смерть. Оно и неудивительно. Никто не должен знать, что почтеннейший мессир-архимаг долины, господин Игнациус Коппер, высокоученый-чародей, самый сильный из ныне живущих мастеров волшебства, непререкаемый авторитет для всех без исключения обитателей долины, слабейший из которых играющий затнул бы за пояс десяток другой лучших волшебников радуги, никто не должен знать, что Игнациус Коппер... Словно самый обычный воровской главарь отдает приказ своему ассасину убрать слишком много себе позволившую Хюмель. Сильвии казалось, что она понимает все, и архимага, и его план. Столкнуть Сильвию с Кларой, и тогда тогда возможно все что угодно. Ну, например, взорвутся разом все три артефакта, испепеляя и убийцу, и ее жертву. Это первое, что приходило в голову Сильвии. И уже хотя бы поэтому не следовало столь уж безоглядно доверять врученным ей Игнациусом вещам. Сильвия хорошо помнила брезгливую неприязнь на лице Игнациуса, отвращение и чуть ли не, чуть ли не ненависть, которую Архимаг даже не считал нужным прятать. Конечно, кто она для него выскочка, наглый и беспринципный подросток из ничем не примечательного мирка где каким-то чудом оказались созданы алмазные деревянные мечи. Артефакты непредставимой мощи, несказанно превзошедших даже самые свимилые ожидания своих создателей. Конечно, никакого дома в делине ей не видать как своих ушей. После того, как она выполнит задание, за ее жизнь никто не даст и ломаного гроша. За ней начнется охота почище, чем за Кларой, и уцелеть шансов почтения останется. Не останется, если только ей не удастся воплотить задуманное. Разумеется, Сильвия не была бы Сильвией, своенравной внучкой командора Мелинского Красного Ордена, если бы не начала придумывать свой собственный план в тот самый миг, как переступила порог дома Игнациуса в Бестревожной долине. Она решительно спрятала все три данных Игнациевсам артефакта, метнула быстрый взгляд на жуткого вида фламберг, подвести может все что угодно, это подвести не должно. На то, чтобы спрятать ветвях запорошенной снегом ели кожаную сумку и зепь с дарами архимага, ушло совсем немного времени, Сильвия усмехнулась, легко махнула фламбергом, меч послушно исчез, словно его никогда и не было. Девушка двинулась прочь, свозь густую чащу, туда, где ее ухо тренированной чародейки уловило отзыв колокольчиков над дугами котящих по надежному зимнику сани. Сильвия шла к дороге. Оттуда она повернет на Эгест. Клара Хюмель ничего не узнает о ее приближении, точнее узнает, когда будет уже поздно что-либо предпринять.